Апрель. Четверг. Сегодня 1 апреля. День начался с Родрика. В любой другой день Родрика не вытащить из постели раньше восьми. Но 1 апреля случай особый. Он всегда поднимается чуть свет, чтобы повеселиться вовсю. Но серьезно, почему никто до сих пор не объяснил моему братцу, в чем состоит суть первоапрельских розыгрышей? Такое чувство, что он вообще не в теме. Все его шуточки кончаются тем, что мне обидно и больно. В прошлом году он поспорил со мной, что я не смогу наклониться из позиции стоя и коснуться пальцев ног. Спор был на 50 центов. Но я и повелся. Я пошел домой и рассказал папе, что Родрик выстрелил мне взад из пейнтбольного ружья. Но папа был не настроен влезать в наши ссоры и просто заставил Родрика заплатить мне 50 центов за проигрыш. Родрик достал из кармана две монетки по 25 и кинул их на пол. Но я-то дурак, своего урока не выучил". Я наклонился, чтобы их поднять. Но, по крайней мере, я сам вполне серьезно отношусь к шуткам. В прошлом году я отлично разыграл Роули. Мы были в туалете в кинотеатре, и я убедил его, что какой-то парень у соседнего писсуара профессиональный атлет. Роули пошел просить у парня автограф. А сегодня мы с ребятами сыграли шутку с Ширагом Гуптой. Мы решили, что было бы здорово, если мы заставим его думать, что он оглох. Когда он оказывался рядом с нами, мы начинали разговаривать очень тихо. Ширак, конечно, быстренько раскусил, в чем дело, и отправился прямиком в учительскую. Наверное, он так психанул из-за прикола с Ширагом-невидимкой в прошлом году. Пятница. Сегодня был наш второй футбольный матч. Подбирать мячи вызвались какие-то взрослые, так что мне посчастливилось всю игру просидеть на скамеечке. Только было очень уж холодно. Я даже попросил папу притащить мою куртку из машины, но он сказал: "Нет". Отец объяснил, что мне нужно быть готовым на случай, если тренер введет меня в игру, так что мне пришлось терпеть. Я хотел было сказать, что единственное, зачем тренер вызовет меня на поле, будет сбор мусора после перерыва в игре. Мистер Лич всегда заставляет меня убирать, но я промолчал. Единственное, что меня занимало, не дать защите примерзнуть к моим ногам. Каждый раз, когда мистер Лич собирал игроков на поле посовещаться, папа заставлял меня вставать со скамейки и идти к остальным. Вы видели такое по телеку, правда? Я всё гадал, о чём могут думать запасные, когда тренер объясняет всем план игры. Теперь я знаю это наверняка. Когда село солнце, Стало так холодно, что Макки Крэви и Мануэль Гонсалес пошли и притащили из машины Крэви спальные мешки. А мне папа даже за курткой не дал сходить. Во время перерыва все опять вышли на поле совещаться. Тренер увидел Макки и Мануэля и разрешил им сидеть в машине Крэви до конца игры. Так что теперь Макки и Мануэль будут балдеть в тёпленькой машинке, а я сидеть на металлической скамье в одних шортах. У Крэви в машине телек. Так что эти ребята отлично проведут время. Позарез надо что-то делать с одеждой. Чистого бельёшка уже три дня как совсем нет. Вместо этого приходится носить плавки. Сегодня была физра, а я совсем об этом забыл. Мы стали переодеваться, и тут все увидели, что я как дурак в плавках. Но могло быть и хуже. У меня ведь есть еще майка и трусы чудо женщины. Герои не комиксов. Я их даже не распаковывал еще, Хотя этим утром испытал по их поводу сильное искушение. Они ж были чистыми, трусов Чудо-женщины, я не просил. Помню, прошлым летом мои родственники спрашивали у мамы, что мне подарить на день рождения. Она ответила, что в последнее время я страшно увлекся комиксами и супергероями. Тогда дядя Чарли подарил мне комплектик от Чудо-женщины. У нас сегодня очередной матч. На улице теплеет, так что Я уже не парюсь по поводу холода. В школе мы договорились с Мэйки и Мануэлем притащить какие-нибудь игры на матч и наконец насладиться футболом по полной. Однако долго наслаждаться нам не пришлось. Через 20 минут от начала матча мистер Лич вызвал нас со скамейки запасных. Видимо, кто-то из родителей возмутился, что их дети всю игру сидят на скамейке запасных. И у нас появилось новое правило: в игре должен поучаствовать каждый. Только мы ж не обращали внимания на игру. Когда нас вывели на поле, мы понятия не имели, что делать и куда бежать. Пара парней из команды объяснили нам, что сейчас другая команда будет пробивать свободный удар, и что мы должны при этом стоять плечом к плечу и защищать ворота. Я уж было подумал, что это шутки у них такие. Но нет. Нам с Мэкки и Мануэлем пришлось выстроиться перед нашими воротами. Потом судья дал сигнал. Парень из другой команды подбежал к мячу, И фигакнул его со всей дури прямо в нас. Ну как-то не очень круто у нас вышла защита, и другая команда получила очко. Мистер Лич почти сразу выдернул нас из игры и начал орать, что мы не защищали ворота. Но вот что я вам скажу. Если выбирать между тем, чтобы на тебя наорал тренер, и тем, чтобы получить мечом по портрету, так кто ты выбирать нечего, выбор очевиден. Четверг После матча на прошлой неделе я попросился в запасные вратари, и мистер Лич согласился. Это был гениальный ход. Во-первых, вратарям не нужно нарезать по полю круги и делать все эти идиотские упражнения. У них своя индивидуальная подготовка, которую проводит помощник тренера. Во-вторых, у вратарей особая форма, а значит, мистер Лич не сможет просто так взять и вывести меня на поле, когда надо блокировать свободные удары и всё такое. Наш вратарь Такер Фокс. Просто звезда команды, так что мне не грозило ни минута на поле. Последние несколько игр показались мне даже прикольными. Но сегодня случилось ужасное. Такер бросился за мячом, упал и вывихнул руку. Ему пришлось выйти из игры, а это значило, что в игру вступал я. Ну, пап-то, по крайней мере, ужасно радовался, что мне наконец довелось по-настоящему поиграть. Он даже спустился на поле, поближе ко мне, чтобы подбадривать. Хотя не скажу, что его советы так уж мне пригодились. Весь остаток игры наша команда продержала мяч на половине соперников, так что к мячу я даже и не притронулся. Но, кажется, я понимаю, почему отец на самом деле спустился. Когда я в детстве играл в бейсбол, мне было очень непросто сосредоточиться на игре. Сегодня папа просто хотел убедиться, что я не стану отвлекаться, как это бывало тогда. Пожалуй, даже неплохо, что сегодня папа меня подбадривал. В углу поля было столько одуванчиков, что я просто места себе не находил. Так хотелось на них подуть. Понедельник. Что ж, вчера был еще один матч. К счастью, папы там не было. Мы проиграли 1:0 впервые в этом сезоне. Каким-то образом соперникам удалось обойти меня и забить мяч в ворота в последние минуты игры. Наш имидж непобедимых оказался запорот начисто. После игры команда была в ужасном расположении духа. Я попытался было подбодрить их: "Да что вы, ребят? Это же просто тупая игра". Народ из команды вроде как поблагодарили меня за позитивный настрой, забросав апельсиновыми корками. Дома я очень нервничал, не зная, как сказать папе про поражение. Но он, хоть и был расстроен, принял известие достойно. Зато этим вечером, придя с работы домой, он был взбешен до предела. Он швырнул на стол газету перед самым моим носом. Там, на спортивной страничке, была фотография. Продули все шансы. Вратарь команды Red Sox Гред Хефли взял небольшой личный тайм-аут в то время, как полузащитник бешеных псов Джеймс Байрон пробил гол с центра поля. Это уничтожило надежды команды закончить сезон без единого поражения. Как выяснилось, газетку папа на работе подкинул его босс. Ну, может, я и не все подробности папе выложил про игру. В свою защиту могу сказать, что я и сам не понял, что там случилось, пока не прочёл об этом в газете. Папа весь вечер со мной не разговаривал. Надеюсь, правда, что это быстро пройдёт. Сегодня как раз вышел Кручёный колдун 2. И я так рассчитываю, что именно папа подкинет мне на него деньжат. Пятница. Сегодня вечером папа взял нас с Родриком в кино. Походы просто для того, чтобы убраться из дома подальше. Помните, я говорил, что мама пошла наконец в спортзал. Вот одним тем занятиям делая ограничилась. Папа сфотографировал её в тот день в спортивном прикиде. Фотки мы, как всегда, отдали на печать и сегодня получили по почте готовые снимки. Они всегда печатают две копии с каждого кадра, так что папа не удержался. Сделал на фотках надписи и прицепил снимки на холодильник. Папа жутко гордился шуточкой только мама, похоже, не оценила его юмора. Как бы то ни было, папа понимает, что этим вечером ему лучше держаться от мамы подальше. В торговом центре как раз открылся новый кинозал, вот мы туда и пошли. Мы взяли билеты в кассе и предъявили их контролёру, тинейджеру с очень короткой стрижкой. Я не посмотрел на него, зато папа тот узнал его с первого взгляда. Я прочитал имя контролёра на бейджике. Не поверите, это был Ленвуд Хит, самый мерзкий тинейджер, живой кошмар папы. Когда я видел его в последний раз, волосы у него были длинные, и занимался он тем, что сжег чей то мусор. А теперь ты только взгляни. будто летчик или военный какой-то. Папа, казалось, был просто в шоке от такой перемены. И они с Ленвудом разговорились. Ленвуд сообщил, что учится в Spark юнион военном училище, а биллитёром работает временно На весенних каникулах. Ещё он сказал, что старается учиться как можно лучше, чтобы его послали продолжать учёбу в военной академии Вест-Пойнт. И что бы вы думали? Папа разговаривал с ним как с приятелем, тем более странно, если вспомнить историю их отношений. Папа так и остался трепаться с ленводом. Нам с Родриком ничего не оставалось, как взять попкорн и пойти на свои места. И только на середине фильма я понял, в чём же тут было дело. Если уж военное училище сделало человеком такого бабуина, как Ленвуд Хит, ясный пень папа уразумел, что оно может сделать мужчину из такого слабака, как я. Я просто молюсь, чтобы отцу не пришли эти мысли. и жутко беспокоюсь, потому что после кино папа был в таком прекрасном расположении духа, в каком я не видел его очень давно. Понедельник. Не зря я боялся. Все выходные папа изучал инфу о Spark Union, и сегодня вечером объявил, что собирается записать меня в училище. Самое плохое, новобранцев принимают там 7 июня. А ведь в это время у нас каникулы. Папа расписывал, как это будет круто, когда училище сделает из меня человека. Только тащиться на летние сборы это было совсем не то, чем я мечтал заняться летом. Я заявил, что ни на день не останусь в Spark Union. Начать с того, что они распределяют в один отряд и детей, типа меня, и тинейджеров, типа Ленбода, а это мне не нравится. Не сомневаюсь, большие мальчики в первый же день опустят меня ниже плинтуса. Но еще больше меня беспокоит душ. Уверен, что Спак Юнион – одно из тех мест, где в душе нет даже перегородок. А это уж совсем никуда. Что касается душа, и вообще ванной, Тут мне нужно полное уединение. Я даже в школе в туалет не хожу, если только не крайний случай. Пара классных комнат в нашей школе оборудована туалетами, но пользоваться ими нет никакой возможности, потому что малейший звук оттуда транслируется на весь класс. Есть, конечно, еще туалет в столовке, но там вообще сумасшедший дом. Недавно в голову кому-то пришла мысль кидаться мокрой туалетной бумагой, так что теперь там что-то типа арены боевых действий. Я не могу сосредоточиться в таком бедламе. Так что волей-неволей приходится терпеть до дома. Пару дней назад, правда, ситуация в сортире улучшилась. Уборщики поставили новые освежители воздуха. Но ну так я ж не дурак, я сразу пустил слух о том, что это не освежители, а скрытые камеры, чтобы фиксировать тех, кто кидается мокрой бумагой. Походу, я попал в самую точку. В туалете теперь спокойнее, чем в библиотеке. Но всё-таки это школа. Не думаю, что в Spark Union у меня прокатят такие шуточки. А терпеть без сортира всё лето это как никак выше человеческих сил. Я понял, что папа не переубедить, и отправился к маме. Я сказал ей, что не хочу, чтобы меня оббрили и заставляли отжиматься в пять-ноль-ноль. Я надеялся, что она со мной согласится и впихнёт в папу немножко здравого смысла. Но мама, походу, мне здесь совсем не помощник. В форме ты станешь таким красивым. Среда. Ясный пень, придётся быстренько убедить папу что я крут и сам по себе, и меня не надо отсылать в училище. Я сказал ему, что хочу стать бойскаутом. Папа воспрял духом, а для меня настал период некоторого облегчения. Помимо того, чтобы избавить отца от милитаристских устремлений, у меня были и другие причины записаться в бойскауты. Во-первых, у них собрание проходят по воскресеньям, а это означает, что я смогу забросить футбол. И во-вторых, меня начнут больше уважать в школе. В нашем городе два отряда бойскаутов. Отряд 24 совсем рядом с нами, и отряд 133 километров 10 вниз по дороге. В 133-м вечные пикники, вечеринки в бассейне и прочие чудеса. А 24-й все выходные батрачат на общественно полезных работах. Моя симпатия и старание 133-их. Осталось лишь сделать так, чтобы папа не узнал про отряд 24, потому что если узнает, то мне его не избежать. Этим вечером мы ехали в магазин А 24 занимались уборкой парка. Пришлось отвлечь папу от этого зрелища. Воскресенье. Сегодня у меня первое собрание. К счастью, в 133. -м. Я притащил с собой Роули. Как только мы прибыли, нас встретил мистер Баррет, их начальник. В его присутствии мы зачитали клятву верности и всё такое. И вот мы уже бойскауты. Мистер Баррет даже форму нам выдал. Роули был на седьмом небе, потому что форма ему понравилась. А я был просто рад чистой рубашке. Переодевшись, мы присоединились к остальному отряду и принялись зарабатывать знаки отличия. Это такие нашивки. Они даются за то, что ты освоил тот или иной навык. Мы с Роули принялись листать книгу о знаках отличия, чтобы понять, с чего начать их зарабатывать. Роули хотел чего-то крутого: выживания в диком лесу, например, или персональных тренировок, но я его отговорил. Начинать надо с милого и простого, например, с чего-то типа резьбы по дереву. Только это оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Я чуть ли не вечность проковырялся со своей деревяшкой, чтобы хоть что-то из неё получилось. А Роули порезался через пять минут. Так что мы сходили к мистеру Барру и попросили его дать нам менее опасное занятие. Мистер Бард сказал, что раз нам поначалу сложно обращаться с деревом, возможно, мы могли бы заменить его мылом. Эх. Ну и гений же я, что выбрал отрез 133. Мы с Роули начали было резьбу по мылу, но тут я открыл нечто просто фантастическое. Если дать мылу слегка размякнуть, из него можно лепить. Так что мы отложили в сторону ножики и принялись за лепку. Маим первым творением была овца. Я показал ее мистеру Барту, и он зачел мне ее за фигурку. Я не знал, чтобы сделать такого еще, Так что просто перевернул овцу кверху ногами, и она стала титаником. Верьте, не верьте, но мистер Баррд зачел и титаник тоже. Мы с Роули получили свои первые знаки достоинства за резьбу и прицепили их к своей форме. Когда я вернулся домой, отец просиял. Если бы я знал, что это сделает его таким счастливым, я записался бы в скауты полгода назад.